Вы и впрямь колдунья, будто вам это неизвестно. Несчастная, жалкая, захолустная колдунья. Садитесь здесь, у окна. Я включу ветерок. Сама пойду и, как говорится, накину на себя что-нибудь легонькое, а потом поднесу вам высокий холодный бокал, чтобы вы прополоскали себе мозги. От кого вы слышали это выражение? Не догадываетесь? Вы хорошо его знали? Некую его часть знала, ту часть мужчины, которую может знать женщина. Иногда эта часть — лучшее, что в нем есть, но только иногда. У Денни так оно и было. Он доверял мне. Эта комната была словно альбом воспоминаний о других комнатах, и там и сям кусочки, обрывки, других жизней, как подстрочные примечания. Вентилятор в окне урчал чуть слышным шепотком. Она вскоре вернулась в чем-то голубом, длинном, свободном, будто пенищемся, и принесла с собой облако духов. Когда я вдохнул этот запах, она сказала. «Не бойтесь, Мэри не знает, что у меня есть такой одеколон. Вот, пейте. Джин и хинная. Хинный я только сполоснула бокал. Это джин, чистый джин. Если лед поболтать в бокале, будет казаться, что вы пьете холодное. Я выпил бокал сразу как пиво и почувствовал, что сухой жар джина разлился у меня по плечам и побежал вниз к пальцам, будто покалывая кожу. Вот что вам было надо, сказала она. Да, видимо. Я сделаю из вас хорошего, храброго быка. Немножко сопротивления, так самую малость, чтобы вы вообразили себя победителем. «Быку это необходимо!» Я взглянул на свои руки, все исчерченные царапинами и маленькими порезами, следы вскрывания ящиков. Взглянул на ногти, не слишком чистые. Она взяла мою трость с кушетки, куда я положил ее, войдя в комнату. «Надеюсь, вам не понадобится подхлестывать себя. Вы мой враг? Это я-то? Нью-Бэйтаунская резвушка — ваш враг?» Я так долго молчал, что ей стало не по себе. «Спешить некуда», — сказала она. «Времени для ответа у вас достаточно. Вся жизнь. Пейте еще». Я принял у нее из рук налитый доверху бокал. Но губы и язык у меня так пересохли, что пришлось отпить немного, прежде чем заговорить. И заговорил я с трудом, будто сквозь какую-то шелуху в горле. «Что вам от меня нужно?» «А вдруг я настроилась на роман? С человеком, который любит свою жену? Мэри? Да вы ее совсем не знаете. Я знаю, что она нежная, милая и в чем-то беспомощная. Беспомощная? Она кремень. Ее еще надолго хватит после того, как ваш моторчик совсем сработается». Она, как чайка, пользуется ветром, чтобы парить в небе и не махать без нужды крыльями. Это неправда. Грянет большая беда, и ее пронесет сквозь эту беду, а вы сгорите заживо. Что вам от меня нужно? Неужели вы не сделаете ни малейшей попытки соблазнить меня? Неужели вам не хочется выместить свою ненависть на старушке Марджи? Я опустил недопитый бокал на столик, Но она с быстротой змеи приподняла его, поставила на пепельницу и рукой вытерла мокрый кружок от донышка. «Марджи, я хочу узнать, какая вы!» «Не обманите Вы хотите узнать, что я думаю о ваших подвигах?» «Я только тогда пойму, что вам от меня нужно, когда узнаю, какая вы!» «Надо думать, что вы это всерьез? Всего один доллар за тур!» Путешествие по Марджи Янгхант с ружьем и фотоаппаратом. Я была милая, славненькая девочка, умненькая девочка и довольно никудышная танцовщица. Встретилась с человеком, как говорится, в летах и вышла за него замуж. Он не то что любил меня, он был от меня без памяти. Для умненькой девочки это золотая жила. Танцевать мне не очень хотелось, а работать и вовсе. Нож острый. Когда я дала ему отставку, это его так сразило, что он даже не потребовал от судьи включения пункта о вторичном замужестве. Вышла за другого, и мы с ним так прожигали жизнь, что он не выдержал, умер. Но уже 20 лет каждое первое число приходит чек. Уже 20 лет я палец о палец не ударила, только принимала подарки от обожателей. 20 лет. Трудно поверить, но так оно и есть. И я уже не та славненькая девочка.